Но курильщики разумные, рациональные люди. Они знают, что подвергают огромному риску свое здоровье и отдают себе отчет в том, что за жизнь тратят на сигареты целое состояние. Потому для оправдания своей привычки им необходимо иметь рациональное объяснение. Действительная причина, почему курильщики продолжают курить – коварное сочетание факторов, которые я детально разберу в следующих двух главах. Это первое – никотиновая зависимость, второе – промывание мозгов.